Закружился по столу, заставляя вальсировать документы, поиграл огоньком керосиновой лампы и умчался через щели между бревнами. Стеценко закурил папиросу и спросил у меня. «Будешь?» Я усмехнулся. Он покачал головой и спрятал пачку. «Наверное, я был единственный некурящий офицер в нашей бригаде, а сегодняшняя ночь была не лучше и не хуже многих. С чего бы мне начинать курить?» и дурак!» Резюмировал Стеценко и вытянул ноги, чтобы погреть подошву ботинок у печки. Я потянулся и встал с топчина. Нужно было проверить посты. Оправил шинель, застегнулся на все пуговицы и затянул по ту портупею с шашкой и револьвером. Ну-ну, давай! Проявляй служебное рвинье. Авось, палковник заметит. Стеценко задремал на своей табуретке, вытянув ноги и привалившись к стене. Снаружи было зябко Я втянул голову в плечи, но потом подумал, что не стоит оно того. Распрямился, надел фуражку и зачем-то провел пальцами по козырьку. Сквозь ночную тьму виднелись огоньки папирос, которые курили солдаты в окопах. Мерцал непостоянный мигающий свет от небольшого костерка, который развели бойцы, на чью долю выпало сегодня ночью не спать. «Вообще-то костер разводить нельзя. Светомаскировка». Вдруг вражеский наводчик направит сюда огонь артиллерии, или проплывающий высоко в облаках Цепелин, решит сбросить свой смертоносный груз на наши позиции. Но ведь солдатам-то было холодно, и они не могли укрыться в условно теплом блиндаже, как я или Стеценко. Я подошел к костру и сказал, «Прикройте огонь, а то с этих станется пальнуть сюда чем-нибудь посерьезней». Унтер-офицер мигом соорудил из брезента и двух винтовок что-то вроде ширмы и прикрыл пламя с той стороны, где находились враги. Мы уж совсем маленькие, ваш благородие Холодно так Пусть горит пока, там посмотрим Нагрянет полковник с проверкой, что делать будем? Солдаты потупились Я спросил От разведки что слышно? Не вернулись? Унтер почесал подбородок и сказал С полчаса назад на той стороне пошумели-пошумели, а потом все затихло Может, сцапали нашего ротмистра? Другой солдат, кажется, его фамилия была Кислица В ответ на реплику унтер-офицера буркнул «Нашего ротмистра сам черт не стапает, он же заговоренный! Правда, господин Поручик? Я поморщился. Когда о ком-то говорили, что он заговоренный, это как бы снимало всякую ответственность с носителя такой репутации. То есть все заслуги и удачи могли приписать этой заговоренности, а если, не дай бог, человек погибал, то можно было покачать головой и сказать, что, мол, от пули никакая заговоренность не спасет. А наш Феликс был настоящий ас в своем деле. Ему удавалось добывать сведения в совершенно немыслимых ситуациях и всегда возвращаться живым и здоровым, и сохранять жизни своих бойцов. Поэтому солдаты его любили и побаивались, а за глаза называли «нашим ротмистром». «Интересно, как они меня называли?» «Ротмистр Карский — прекрасный офицер. Он всегда возвращается, так?» — полуутвердительно сказал я. Солдаты одобрительно покивали, а я бросил. «Ракету не проспите, бойцы!» И пошел дальше по траншеям Мне уже делали выговор за фамильярность с солдатами Но себя пересилить я не мог Многие из этих людей были гораздо старше и опытнее меня Да и вообще, не так я был воспитан, что ли И, по крайней мере, я мог быть уверен, что никто из ребят моей штурмроты Не выстрелит мне в спину Тут я вспомнил про случай в седьмой стрелковой Когда их поручика, который распускал руки без повода Просто не сняли с колючей проволоки На которой он повис во время атаки Солдаты просто ничего не сделали У пулеметной команды в землянке кипела жизнь Их главный, вахмистер Перец, мировой мужик, несмотря на фамилию С фамильярами в нашей штурмроте был вообще цирк Как говорил Феликс Шапито Ни одна проверка или просто построение и перекличка в присутствии высших чинов Не обходилась без казусов Кстати, парень с фамилией Казус тоже был Я постучал в дверь землянки, услышав хриплое Да! и вошел. Солдаты повскакивали, а вахмистр перец ревкнул. Смирно! Вольно, скомандовал я, и солдаты уселись по местам. Ваше благородие, не хотите бараней похлебочке? Это как это, господин Вахмистр. Какая такая баранина? От тыловиков вроде не поступало». От них вообще мало чего поступает. Тут вчера цепелин хутор разбомбил. Люди-то в погребах спрятались, а баран вот. Не уберегся. Так хотите? А давай. Я подсел к котлу, взял чистую ложку и зачерпнул варево. Как говорила моя мама, пока горячее пойдет. Солдаты рассуждали о войне и политике. Меня им бояться было нечего. Я пулеметной команде не начальство, да и вообще. Я мало кому начальство. Заместитель командира роты поручик, кавалер Серебряного Креста четвертой степени, солидно звучит, а? А по-настоящему студент-недоучка, закончивший офицерские курсы по ускоренной программе и брошенный на фронт затыкать дыры. Солдаты говорили, «Когда этих побьем, что делать будем?» «Вон, степной фронт с ловелистами не справляется. Небось, туда перебросят. Нет, Вахмистер, вот ты вроде умный мужик. Можешь мне объяснить, как можно быть такой сухой, как ловелист?» «Ладно тебе, Панкратов, хорошки кипятиться». «Мы здесь с тобой баранью похлебку наяриваем. не небось, сухпай фирменный. Оттуда!» «Да хоть икру красную! Нет, я понимаю протекторат. Воюют тебе и воюют, как люди. Ясно, где наши, где чужие. Кто друг, а кто... не очень. Одно слово, цивилизация. листы! Вроде ж свои в доску, а ведь хуже зверей. Господин поручик, что скажете?» Я отложил ложку и посмотрел на Панкратова. Это был молодой голубоглазый солдат одного со мной возраста. Волосы коротко пострижены, а на щеке свежий шрам. Наверное, идейный. А я вот что скажу, рядовой Панкратов. Мы сейчас воюем за что, как думаешь? Как это? За его высочество регента, святую веру и великую империю. Он так и произнес это все, с большой буквы. Я заметил, как вахмистр улыбнулся уголком рта и пригладил усы, чтобы скрыть улыбку. «Рядовой Панкратов», — медленно проговорил я, — «не знаю, как вы, а я воюю за то, чтобы мои близкие не голодали, чтобы мы с вами через пару лет могли спокойно работать, и кроме того, чтобы ни я, ни вы, ни какой-либо другой наш человек не унижался перед чужим дядей, а обеспечить это все может только, как это, его высочество-регент, святая вера и великая империя, которой пока нет, но обязательно будет». Панкратов смотрел на меня непонимающе, все время, пока я высказывался, и только под конец, когда я начал говорить, ну, все с большой буквы, он утвердительно кивнул, а потом спросил. А «Лоялисты!» «Ну, как тебе объяснить? Лоялисты — это те, кто готов унижаться перед чужим дядей, чтобы сейчас поесть фирменный сухпай». «Я ведь и говорю, сволочи! За ноги людей на опоры вешают!» Тут в разговор вступил Фишер. Он был подносчиком патронов в пулеметной команде, поскольку ни на что другое не годился. Интеллигент до мозга костей. Худой, с тулой и с пенсне на носу. Так вот, Фишер сказал то, о чем я давно думал. «Послушайте», — заговорил Фишер, — «а ведь там в окопах лоялистов сейчас сидят какие-нибудь парни, и точно так же, на точно таком же языке нас называют шовинистами, оборванцами и бог знает как еще» и вспоминают, что мы людей в синей форме расстреливаем без особой волокиты. «Так это ж листы! возмутился Панкратов. «Если синяя форма, значит, сволочь! Это даже моя бабушка знает!» Фишер почесал макушку и задумчиво глядя на Панкратова сказал. «И свой Панкратов у них есть, только стрижка у него не короткая, и ругает он нас, почем свет стоит. Мол, имперцы такие сикие, и бабушка у того ихнего Панкратова тоже есть». Я что-то стал терять нить разговора, встал, кивнул вахмистру и вышел. Луна выглянула из-за тучи, неверный серебряный свет окрасил траншеи. Поле, изрытое воронками, колючую проволоку и все остальное в замогильную цветовую гамму. Откуда-то со стороны окопов второго взвода неслись звуки песни. Я решил пойти послушать. По пути я встретил Стеценко, который сидел на краю окопы и ковырял что-то в подушве ботинка, бубня матерный поднос. Когда он меня заметил, то ругнулся и заявил: Пропалил подушку насмерть! Заснул, пока тебя не было. Сучья печка. Я подумал, что печка моя, и, значит, он сейчас меня назвал сукой, и даже не заметил этого. Второй взвод пел черный ворон. Их было человек десять. Они сидели на дне окупа, курили, и в перерывах между затяжками подпевали красивому черневому парню, который чистил ружье. Я сделал ладонью успокаивающий жест, мол, сидите, не надо. Понятно ведь, что каждый раз, как велиту устав, козырять проходящему мимо офицеру, это просто праздник для души. Но если в окопе хотя бы нет ветра, то стоит встать в полный рост. Над моею головой ты добычи не дождешься. «Черный ворон, я не твой!» Звук взрыва разорвал тишину ночной идиллии и заставил меня пригнуться. На той стороне происходило что-то невообразимое. Треск пулеметных очередей, хлопни винтовок. Вдруг в небо взлетела красная ракета. Секунда, вторая. Ракета взорвалась в небесах, оставив после себя ощущение праздника и две светящиеся точки, которые стремительно приближались к земле. «Феликс!» — думать было некогда. «Рота, к бою!» — заорал я и побежал по траншеям. Солдаты, заспанные, выскакивали из землянок и блиндажей, бежали на боевые посты. Суматоха поднялась невообразимая. Я в бинокль попытался разглядеть, что происходит там, на той стороне. Толком ничего не было видно, какое-то мельтешение и общий хаос. Меня нашел командир роты, капитан Тинегин. «Поручик, что за самоуправство?» «Господин капитан, Феликс, то есть рот мистер Карский, идет на прорыв! Ракета была!» «Так, ладно, принимайте командование ротой!» — сказал капитан и побежал куда-то. Я, честно говоря, оторопел. «Как это принимайте командование? Вдруг мне показалось какое-то движение между траншеями!» Глянул в бинокль. Феликс бежит в полный рост по полю к нашим позициям. Стреляет на ходу из револьвера. А где его бойцы? «Рота, прикрываем ротмистра!» Крикнул я, достал револьвер и стал садить из него в сторону вражеских окопов. Солдаты защелкали затворами и открыли огонь. Феликс все понял, упал на землю и пополз. Я вылез из окопа и пополз ему навстречу. За мной направился кто-то еще. Я оглянулся. Стюценко. Без ботинка. Феликс укрылся в какой-то воронке где-то на четверти пути до наших окопов. Мы скатились туда кубарем, и я сразу кинулся к ротмистру. Он был ранен и зажимал руку повыше локтя, чтобы остановить кровь. «Что? Что?» Я не мог найти слов. Носовым платком, благо он был чистый, перевязал Феликсу руку прямо поверх одежды и только потом посмотрел ему в глаза. Ротмистр выглядел ужасно. Лицо почти черное, мешки под глазами, кровоподтек на лбу. «Что случилось?» Феликс помотал головой и сказал, «Давай отсюда выбираться». Мы втроем ползли к окопам, уже грязные до ужаса, и Феликс наконец сказал — «Всех, всех потерял». Я на минуту задохнулся. Семь бойцов-разведчиков, лучшие солдаты бригады — мертвы. Саня — прапорщик, Петров — вечно серьезный, все. Что же там все-таки случилось? В окопах нас встретили солдаты. Санитар по-нормальному перевязал рану Феликса. Он глазами что-то искал, потом глянул на меня и спросил. «Связь со штабом есть?» Я сразу не понял. «С каким штабом?» «Не дури, поручик! Верховное командование нужно! Срочно!» Я соображал секунду, потом сказал. «Это в бригаду надо!» «Давай, давай, давай!» И мы с Феликсом побежали в полк. Как у него сил хватило! До штаба бригады три километра. Где-то половина пути по траншеям. Остальная часть по лесу. Тоже не сахар. Феликса шатало, но он бежал. «Видимо, что-то действительно серьезное». Дежурный офицер, какой-то незнакомый капитан, сначала не хотел нас спускать но, увидев шальные глаза ротмистра, вызвал полковника. Феликс что-то шепнул ему на ухо. Тот изменился лицом и достал откуда-то телефонный аппарат зеленого цвета. «Штаб корпуса? Это полковник Бероев. Мне верховное командование. Красный! Понимаете, красный!» «Красный — это точно нечто настолько серьезное, что я даже не могу себе представить. Когда началось наступление, степень важности была желтой. Что же тогда сейчас происходит?» Полковник передал трубку Феликсу. Видимо, ему ответили, потому что он вытянулся в струнку и сказал. «Ваше высочество! — говорит ротмистр Карский, разведка пятой сводной бригады. Седьмая имперская армия прорвала фронт, окружив девять дивизий протектората». «Высшее руководство противника готовится к переговорам. Протекторат выйдет из войны. Срок измеряется днями!» Он говорил все это очень четко, без запинки, стоя на вытяжку. После того, как ротмистер передал трубку полковнику, он качнулся и обрушился на пол. Перекладывая его на лавку, я осознал, что где-то потерял фуражку. «И что теперь с этим совсем делать?»